Глава 9 Какое облегчение. Решено, что сегодня еще пара небольших вечерне-ночных сцен надо будет снять уже в городе, а остальное завтра, так как уже поздно. Еду в машине Кая. Шеф в отличном настроении, кажется, ни капли не устал и вообще словно сияет. Мой начальник в своей стихии. Знаешь, я тут подумал, может, нам с тобой и поцеловаться в клипе? Вдруг произнес Кай. «Наверное, мои глаза сейчас стали заметно шире». «Зачем?» Я в легком шоке. «Ну а что, мило?» «Нет». «Почему?» «Как-то не хочется». «Со мной не хочется». Насмешливо интересуется шеф, но в глазах я вижу предупреждение для себя. «Вообще как-то не хочется». Так по-настоящему и не надо целовать. Все снимают так, что и непонятно, целуются или нет. Я представил уже, красиво будет. Сегодня безоблачно, нужно только подходящее место найти. Будет закат или закатные лучи и наши темные силуэты. Красиво клип завершим. Ну, не знаю. то есть ты против? Нет, не то чтобы... Отлично. Сейчас тогда скину предложение режиссеру. Вот ведь настораживает то, что Кай как-то очень хитро, если не сказать, злокозненно улыбается. На месте съемок в теплом салоне красоты мне принесли поесть, изменили прическу, макияж и одели в другое платье, невероятно красивое, бархатное, насыщенного синего цвета, с открытыми плечами и юбкой-куполом, как и у того платья, в котором я недавно танцевала. Вечером еще холоднее. Мне выдали палантин, а еще дали надеть тонкие перчатки. Ну, хоть что-то. Главное, не заболеть. Шеф тоже переоделся. Когда Кай зашел забирать меня из салона, то выглядел уже вполне классически. Черный брючный костюм с белой строчкой, белая рубашка, тщательно зачесанные назад волосы. Знаешь, у меня такое ощущение, словно... «На настоящее свидание идем, весело произнес босс. «Даже лучше, чем настоящее, только... Извини, сегодня я без букета и без кольца», — пыркнула. «И я это как-нибудь переживу». В этот раз процесс съемок мне понравился. Уловила нужный настрой и больше не обращала никакого внимания на камеры. Мы с Аистомом гуляли, держась за руки, дурачились, смеялись, обнимались нежно-нежно, почти целомудренно, А вокруг нас велась толпа народа с подсветкой и камерами. Порой люди еще и бегали за нами. Кай действительно хулиганил, вдруг вместе со мной срываясь с места в творческом порыве. И это было действительно забавно. Последняя сцена. Мы на площади с Айсом. Как шеф и хотел. Красивый закат. И мы в его лучах. Кай обнимает меня медленно. Нет. Очень медленно наклоняется. «Так, стоп! Этого не было в сценарии!» — прерывает идилию продюсер. На лице Айстома появляется широкая довольная улыбка. «А что такое, Слав?» «Кай!» «Что? Говори быстрее, пока закат такой красивый не скрылся!» Разговор двух мужчин, затаив дыхание, слушает все, находящиеся на площадке. «Не надо, Кай!» «Почему?» По-моему, очень красивое завершение клипа. Продолжаем. Даже смотреть в сторону продюсера боюсь, и так чувствую на себе его пристальный взгляд. Чудится, что вот-вот Ярослав прервет съемку вновь. Но нет. Включилась музыка, завершающие аккорды, и вот шеф наклоняется, я чуть отворачиваюсь, мне объяснили, что и как делать для сценического поцелуя. И тут Кай берет меня за подбородок, разворачивает мое лицо к себе и целует. Целует по-настоящему, долго и нежно так, как целовались бы те, кого мы играли в этом клипе, влюбленная парочка, у которой случился первый поцелуй на фоне заката. Такой красивый, милый и профессионально поставленный и исполненный поцелуй, который мог бы меня увлечь, но не увлек, потому что души в этом поцелуе нет. Где-то что-то громко разбилось. Вздрогнула и отстранилась от Тайса. А музыка ведь давно кончилась. Съемочная группа зааплодировала, режиссер громко объявил об окончании на сегодня съемок. Теперь всю ночь специальные люди будут монтировать кадры будущего клипа, а завтра доснимем последнюю сцену в городе. Бегом в машину греться, приказал Кай и за руку потащил меня в сторону стоянки. У самого шефа уже губы синие, а руки ледяные. Так, сегодня Глинтвейном будем отогреваться. Согласна? Оглядываюсь, но продюсера нигде не видно. Спустя несколько минут мы с Каем заскочили в машину, где уже вовсю работает отопление на максимум. Блаженное тепло. Аистем все так же держит меня за руку. «Куда едем, шеф?» весело интересуется сидящий за рулем Рома. В ресторан. Не рано ли отмечать? Не отмечать. греция Можно даже в гостинице, но там поклонницы могут караулить. Поэтому лучше какое-нибудь тихое местечко закрытое. И предпочтительно с итальянской кухней. Понял. Ты, кстати, наши вещи не забрал случайно? Мне все передали. Ваша верхняя одежда в багажнике второй машины едет. Хорошо, спасибо. Кай. Нагнулась почти к самому уху шефа. В салоне играет музыка, но не хочу, чтобы Рома хоть что-нибудь услышал. «Зачем ты это сделал?» «Что, карамелька?» «Не надо меня карамелькой называть». «Почему это?» «Слишком сладко». «Мне нравится». «Зачем ты меня поцеловал?» «Почему нет? Он, значит, может у меня на нервах играть и увозить без спроса мою помощницу». «А мне нужно молча всё терпеть?» «Пусть Слава и мой продюсер, но это не дает ему права играть против меня в тёмную». «Значит, месть», — грустно произнесла. Кай взял меня за талию и притянул к себе. «Значит, она самая. Я чуть не посидел сегодня утром, когда понял, что тебя нигде нет. Хотел уже отменять съемки и ехать тебя искать. А еще демонстрация, что ему здесь ловить нечего». Поверь, ты нужна мне гораздо больше, чем ему. У Славки же это... прихоть. А тебе я очень нужна только до тех пор, пока приношу вдохновение, верно? Нет, конечно. Хорошие люди мне всегда были и будут нужны. Насопилась. Я не хорошая. Кай прижал меня к себе крепче. Ты замечательная. Нет. Когда я сегодня сыра и так трогательно обнималась... «Руки рефлекторные, ее карманы ощупали. Хорошо там ничего не было». Аистом хмыкнул. «На самом деле не считаю это умение плохим. Скорее полезным». «Опасное». «Не без этого. Но без практики постепенно забудешь о своих привычках». Всю оставшуюся дорогу думала о Ярославе. О том, где он сейчас, что делает, о чем думает. Айстем, конечно, перегнул палку, нанося сильный удар по самолюбию своего продюсера. Каков будет ответ Славы, боюсь представить. В то, что Ярослав просто спустит все на тормоза со своим горячим темпераментом, лично мне как-то не верится. Машина остановилась. Кай сжал мою ладонь. «Хватит уже о Славе думать. Ничего с ним не случится!» Аистем хмыкнул. «Не смотри на меня так удивленно. Ты всю дорогу хмурилась». Понятно из-за чего. У тебя от мысли о моем продюсере морщинки появятся. Тоже, кстати, плохая привычка, забывай о ней. Забывать думать о Ярославе, чтобы морщинки не появлялись. Мило. Ресторан оказался довольно дорогим, но весьма уютным. Мне и Каю принесли потрясающий глинтвейн, уже после пары глотков которого мне стало очень хорошо, и все сегодняшние переживания показались сущим пустяком. С шефом особо не говорили. Айстем уже так привычно уткнулся в свой планшет. «Насть, напомни мне завтра. После съемок надо будет тебе новый телефон хороший купить и планшет. Или один большой телефон». «Зачем?» «Удобно. Антон решил перепоручить тебе составление графика моих встреч, планов и дел. Все, что необходимо записать, я и агент будем тебе сообщать». Также Антон уже некоторым людям дает для связи еще и твой телефон. На тот случай, если ему не смогут дозвониться, а дело срочное. О, похоже, мне начинают доверять все больше. Вместе с доверием увеличивается и количество работы. О, Кай, ничего себе! Какие люди! Проходящая мимо столика девица вдруг остановилась и, тут же, отодвинув себе стул, присела рядом с моим шефом. Сколько не виделись уже? «Совсем ты на тусовке перестал ходить?» «Зря. Столько новостей!» Рассматриваю бесцеремонно подсевшую девушку. Высокая, худая, длинные черные волосы заплетены во множество африканских косичек. Девушка одета во все черное, а рядом с собой у ног, когда садилась, поставила чехол от гитары. «Привет, Джуз. Мне некогда было». «Да уж, песни записывал, да?» Все уже в курсе про твою слитую песню? Я слушала. Она шикарна. Прикинь, как сейчас Денджер бесится. Он-то на каждом углу орал, что ты нигде не появляешься из-за того, что у тебя творческий кризис. А тут ты его так уел. Кай улыбнулся, вот только взгляд остался серьезным. Мы-то с Айсом знаем, что не так уж и не прав был этот самый Денджер. Готовлю к выходу в свет новый альбом. Еще максимум пару месяцев в Москве побуду и уеду в концертный тур. О, здорово. тогда давай сегодня приходи на вечеринку в бар к Плуту. По тебе уже реально все скучают, еще и уедешь, так и не повидаешься со всеми. Споешь новые песни свои там, Нику нос утрешь, а он тоже наверняка там будет. Сегодня не получится, и в ближайшую неделю точно. У меня реально сейчас жуткий график. «Какой ты скучный стал!» Сморщила нос Джус и перевела взгляд на меня. «А это кто с тобой?» «Моя помощница. Настя. Настя — это Джус. моя подруга, певица и музыкант». «Очень приятно», — кивнула я девушке, что осматривает меня сейчас весьма хищно. «Когда на меня так смотрят, у меня невольно криминальные таланты разные просыпаются. Защитный инстинкт, не иначе». «Красивая у тебя помощница. Очень. Спишь с ней?» — провокационно спросила Джуз. «Сплю», — довольно подтвердил Кай. «Эм, ну, в общем, да, спим». «Жаль», — вздохнула девица. «Даже если бы и не спал, своими помощниками не делюсь. Внимание моих людей должно быть приковано ко мне и к работе. Так что даже не смотри в ее сторону, Джуз». Не совсем поняла, о чем сейчас вообще речь. «Ревнивый эксплуататор!» — хмыкнула девушка. «Слушай, а ты не боишься, что Настю фанатки твои живьем съедят, если узнаешь, что ты с ней встречаешься?» «Мы не встречаемся», — безразлично пожал плечами Кай. «Только спим вместе и работаем». О -о -о. — Джус смотрит на меня в ожидании реакции. Знакомая Кая думает, что я должна обидеться, но мы с шефом и правда не встречаемся. Молчу и мило улыбаюсь. А она у тебя вышкленная, без гонора, и слова не скажет. Хорошо ты, Кая, устроился. Тоже хочу себе такую помощницу. Свою не отдам. Да поняла уж. Слушай, ну поехали со мной. Хоть на часок заедешь, и то народ рад будет. От работы тоже надо отдыхать. Вон вы с Настей, какие красивые. В таком виде не спать надо, а развлекаться?» Кай задумался. «Ладно, поехали ненадолго. Я тоже уже по многим соскучился». «Да!» — ликует Джус, «Мне же остается только тяжко вздыхать. Я бы предпочла спокойствие ресторана, а затем мягкую теплую постель в отдельном что немаловажно номере. Джус поехала на личном спортивном авто черного цвета. Черный, видимо, ее любимый цвет. Судя по машине, девушка очень и очень небедная. «Ну и куда тебя несет на ночь, глядя?» – ворчит Рома, заводя машину. «Антон не одобрит, это точно!» «И что? Он, может, и не узнает. Я быстро в бар съезжу». «Ну, конечно!» Бар некоего Плута впечатлил меня роскошью своей обстановки, обилием незнакомых, богатых и модно одетых лиц, своим простором и высоким расписным потолком, в центре которого огромная хрустальная люстра. «Кай, привет! Кай, неужели?» У шефа тут действительно много знакомых. «Кажется, что абсолютно все присутствующие в зале невероятно любят моего босса, причем как женский пол, так и мужской». Интересно, а всеобщая любовь вообще бывает или на этой вечеринке кто-то все-таки фальшивит? Как ни старалась держаться поближе к боссу, в какой-то момент потеряла его из виду. Меня настигла небольшая паника. Слишком много вокруг людей, к тому же незнакомых, и это еще при том, что чувствую я себя совершенно чужой на этом празднике жизни. Решила найти какой-нибудь свободный уголок и там спокойно ждать звонка шефа. Увы, но тихий уголок не успела найти. В меня врезался спешащий куда-то мужчина. Больно так врезался, едва не упала. Но незнакомец вовремя подхватил. «Извини», – буркнул молодой мужчина с белыми, как снег, волосами. «О, да это же тот самый Ник Денджер!» «О, да это же та самая новая помощница моего дорогого друга!» – почти повторил мои мысли Ник. «Надо же, как мы думаем синхронно!» Чувствую, что пахнет жареным. Прилюдно в компании конкурента своего босса мне лучше не находиться. «Извините, мне нужно уйти», — скромно произношу я и делаю попытку уйти. Только попытку, поскольку оказываюсь в стальной хватке. «Твою же...» Этот гад наклонился и быстро впился в мои губы жестким наглым поцелуем, до да более сжимаемые плечи. «Не на ту напал!» Несмотря на удивление, на целовательную атаку среагировала, врезав агрессору туда, куда смогла дотянуться моя коленка. ой Ник сгибается пополам, но, видимо, не слишком сильно я его ударила, поскольку одной рукой тот все еще крепко удерживает меня за предплечье. И тут же еще и произносит «Совсем страх и ум потеряла!» Вокруг нас, денджером, образовывается «мертвая зона». Люди в спешном порядке достают телефоны, чтобы заснять мою стычку с Ником. Наверняка и поцелуй уже кто-то успел снять. Плохо, очень плохо. Кайф взбесится наверняка. Ник специально решил спровоцировать моего шефа и выставить его на посмешище. Мол, видишь, как твоя помощница ко мне быстро перешла? Надо как-то исправлять ситуацию. Своего шефа унижать не дам всяким там денджерам. «Фу!» – громко на публику произнесла я и с видом невероятного отвращения вытерла рукой рот. «Какой мерзкий поцелуй! Никогда еще меня так противно не целовали! У тебя что там, крыса сдохла во рту?» И язык такой «фу!» – словно протухшую манную кашу в рот засунули. Денджер в шоке, общественность в шоке. В баре, кажется, даже музыка притихла, чтобы всем были слышны мои слова. «Врешь!» Уверенно отвечает Ник, когда немного приходит в себя. «Сотни девушек могут опровергнуть твои слова! Кто хочет опровергнуть вместе со мной заявление этой маленькой лгуньи прямо сейчас?» «Я!» — дружный хор голосов, среди которых слышатся даже мужские. Разгорелись споры, кто именно будет целоваться с Денджером. Пока все отвлеклись, незаметно пытаюсь освободить свою руку из схватки певца и надеюсь уйти незамеченной. Заметив мои манипуляции, Денджур меня отпустил, но тут же ухватил за талию, вплотную прижав к себе. Вот блин, рука так и тянется проверить карманы Ника. Мало ли полезное, что для Кая найду. Телефон точно надо забрать и проверить на наличие информации ценной. Вот только под камерами, несмотря на столь удобную возможность, делать этого не буду. Ник... Наконец выбрал какую-то расфуфыренную дамочку, но до поцелуя дело не дошло. На сцене появился мой шеф. «Как я посмотрю, ты теперь не только мои песни пытаешься перепеть, но и моих людей зачем-то лапаешь. Думаешь, тебе это как-то поможет стать популярнее меня? Так открою секрет. Для того, чтобы быть популярным, нужен талант и много труда. А то, что ты здесь всех облизывать будешь...» Особо поклонников тебе не прибавит. Отпусти уже мою помощницу, не видишь, она уже вся зеленая. Ее тошнит от тебя. Ник ослабил хватку, и я, наконец, выпорхнула из его объятий. Какое счастье! Противник морально унижен, а шеф снова рядом. Спряталась позади него. Все, больше я от Тайса на этой вечеринке не отклеюсь. К твоему сведению, Кай! Я у тебя никакие тексты не перепеваю. У меня много песен, гораздо больше, чем у тебя, и если тебе чудится в них что-то схожее с твоими, то тебе лечиться надо. А твоя помощница сама ко мне полезла. Чуть штаны с меня здесь не стянула. А как поняла, что дело запахло жареным, тут же начала выкручиваться. «Ну, конечно», — вздохнул Кай. «Ладно, извинись перед моей помощницей». И будем считать что инцидент исчерпан вот еще тогда я тебя ударю босс сделал шаг по направлению к нику давай попробуй довольно улыбнулся денджер я поняла этому белогривому красавчику нужен скандал специально нарывается шеф может не надо тихо прошу я «Кажется, что достать свой телефон, чтобы заснять происходящее, посчитал своим долгом каждый присутствующий в зале. Что будет-то? Уже сегодня видео этой стычки облетит сеть!» «Конечно, надо. Постоять за честь дамы. Это святое», — отвечает Кай, разминая руки, в то время как его соперник снимает куртку. «Надо Роме срочно звонить. Где охрана бара?» Мне агент и продюсер голову оторвут за то, что спровоцировала драку и не уберегла их подопечного. «Стойте!» — кричу. «Я как пострадавшая сторона требую дуэль, но не на кулаках. Это пошло. Пусть будет музыкальная битва. Тут есть караоке? Кто больше баллов наберет, тот и победил. Песню выбираю я. Проигравший проставляется и угощает всех присутствующих в баре». Люди вокруг одобрительно загудели. Скорее всего, мысль о том, что получат не только зрелище, но и угощение, им понравилась. Кай и Ник промолчали. «А что я не против?» — вдруг произнес Денджер. «Уделают тебя в два счета!» «Я тоже не против, но все-таки извинись», — сухо произнес Аистом. «Слушай, шоколадка, ну извини!» — примирительно произнес Ник. В глазах его пляшут бессинята. «Потом как-нибудь меня в постель затащишь». «Шоколадка? Шоколадка? Что за клички у меня пошли? Шоколадка, карамелька!» «Сдается мне Ника и Кай действительно на одной волне!» «Вот и песни стилем похожи!» «В постели с тобой меня точно стошнит, вонючка! Ты вообще моешься, нет?» «Не осталось в долгу я!» «Опять нарываюсь, но присутствие босса делает меня смелее!» Ник скрипнул зубами и посмотрел на меня так многообещающе. «Ладно, пошли выяснять насчет караоке», — весело произнес Кай. «Похожая ситуация шефа моего забавляет».